Глава 7. Они так и не видели больше машину шерифа, пока не подъехали к часовне. Не потому, что он заснул, что можно было ожидать, несмотря на кофе, и о чем он, по правде сказать, мечтал, до той самой минуты, когда он подъехал на пикапе к тому месту, откуда видна была площадь, и за ней толпа на другой стороне улицы напротив тюрьмы. Он надеялся, что как только они с дядей сядут в машину и выйдут на дорогу в часовне, он, несмотря ни на какой кофе, не только не будет больше бороться со сном, а наоборот, сразу уступит и поддастся ему. И тогда за девять миль пути по щебнистому шоссе и милю грунтовой дороги вверх по склону он сможет наверстать хотя бы полчаса из тех восьми, что провел без сна этой ночью и, как ему теперь казалось, еще в три или в четыре раза больше прошлой ночью, когда он старался заставить себя не думать о Лукасе Бичеме. А когда они сегодня уже под утро около трех часов вернулись в город, он бы просто не поверил, если бы ему сказали, что за это время, ведь сейчас уже почти девять, он не проспит по меньшей мере пять с половиной, если не все шесть часов. И он вспомнил, как он, и, конечно, мисс Хебершем, и Александр тоже, все они так считали, что едва только они и его дядя придут к шерифу, тут все сразу и кончится. Они войдут к нему с парадного крыльца и сложат на его широкую, следующую правомочную длань, вот так же, как кладут шляпу на столик в передней, проходя в комнаты. Весь этот ночной кошмар, сомнений, нерешимости, невыспанности, напряжения, усталости, потрясения, изумления, и, он признался себе, страха тоже. Но этого не произошло, и теперь он знал, что на самом деле он вовсе и не ждал этого. Да разве им могла бы прийти в голову такая мысль, если бы они так не вымотались, и не то чтобы обессилили от усталости, напряжения и ночи без сна, а выдохлись от неожиданного потрясения, изумления и чувства собственной беспомощности. Ему даже и не надо было этой массы лиц, стороживших голую кирпичную стену тюрьмы, не толпы, хлынувшие через улицу и загородившие ее, в то время как те, что обступили машину шерифа, заглядывали внутрь и обменивались согласным, понимающим, многозначительным взглядом. Недоверяющим, нетерпящим возражения, взглядом занятого отца, когда он на минуту отрывается от работы, чтобы пресечь и предупредить поползновение любимого, но не очень благонадежного детища. А если ему что-то и было надо, так вот оно, эти лица, голоса, не подтрунивающие даже, не насмехающиеся, а просто откровенно посмеивающиеся и безжалостные. Стоит только на секунду забыться, впиваются в тебя, как булавка, торчащая в матрасе. Поэтому его даже и не клонило ко сну. Не больше, чем дядю, который спал всю ночь или, по крайней мере, большую часть ночи. И теперь город был уже позади, и они ехали быстро. И навстречу им первую милю еще попадались последние машины и грузовики, а потом уже нет потому что все те, кто хотел попасть сегодня в город, были в это время уже внутри этой последней быстро убывающей мили. Все белое население округа, пользуясь хорошей погодой и хорошими в любую погоду дорогами, а для них эти дороги были свои, потому что их налоги, их голоса и голоса их родных и знакомых оказали влияние на членов Конгресса, распоряжавшихся средствами для строительства дорог, Стремилась поскорей попасть в город, в свой город, потому что он существовал только их попущением и поддержкой. Они содержали его тюрьму и его суд, толклись и горланили на его улицах, и загромождали их, если им это было угодно, терпеливые, выжидающие, безжалостные, не позволяющие ни торопить себя, ни сдерживать, ни разгонять, ни не замечать ибо это их убитый и убийца тоже, их нарушитель и нарушенная заповедь, белый человека его скорбь о понесенной утрате, их право не просто отдать под суд, но и разрешить или помешать совершиться возмездию. Теперь они ехали очень быстро, он даже не помнил, чтобы дядя когда-нибудь так гнал машину, и той же длинной дорогой, которую он вчера ночью ехал верхом, а теперь в дневном свете тихого несказанного майского утра. Теперь он мог видеть усыпанные белыми цветами кусты кизила, вырывавшиеся из зелени изгороди между издавна размежованными участками, или стоявшие словно монашки в монастырской ограде под сенью зеленеющих рощ и розовые-белые цветы персиковых и грушевых деревьев, и бело-розовые первых яблонь во фруктовых садах, которых он не видел вчера, только вдыхал их благоухание. И всюду кругом и впереди них терпеливая земля, прочерченная бороздами, как геометрические фигуры, поля, где сажали кукурузу в конце марта и в апреле, когда только начинали ворковать дикие голуби, а хлопок в начале мая, с неделю тому назад, когда по ночам стали кричать первые козодои, Но фермерские дома опустели, в них замерло движение жизни, и дым не поднимается над крышей, потому что завтраком покончили уже давно, а обед незачем готовить. Кто же его будет есть, когда дома сегодня никого нет?